Решающее значение имел доклад известного метеоролога и не менее известного художника-пейзажиста профессора Грацианова. Доклад состоялся в Москве перед 20-тысячной аудиторией Дворца Советов и передавался по всей стране по телевизифонной сети. Примечание. Телевизифонная сеть. Система проволочной и беспроволочной радиопередачи с радиовещательной и телевизионной станции изображений, движущихся предметов,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 Между тем, и сущность, и влияние морских течений на климат достаточно уже известны, чтобы иметь суждение о влиянии отепленной струи Гольф-стрима на климат северной части Евразийского континента. И Тихон Иванович рассказал слушателям, что даже мощное североатлантическое теплое течение, продолжение Гольф-стрима, подходя к берегам Западной Европы, несмотря на сравнительно высокую температуру своих вод, посылает на континент вполне умеренные осадки, и не превратила его климат в тропический. Температура вод на севере будет находиться в руках человека. Диаметр шахта, следовательно, и мощность пропускаемого через них потока воды, а также глубина этих шахт, определяющая количество подаваемой из подземных недр теплоты, рассчитаны в проекте так, чтобы разогрев всей полярной струи арктических вод шел постепенно